до бенефиса семь единиц Месть Чингисхана Хоть не ложись совсем Опять одно и то же лицо в капусте и борода вокруг беззвучно поющих губ Собственно начиналось сновидение очень мило, будто едет она по загородному шоссе, не в авто, а в карете Ритмичный перестук копыт, позвякивание сбруи мягко качают рессоры, отчего снизу вверх утробно подкатывают сладостные волны. Рядом никого, настроение так и полетело бы, и душу наполняет предчувствие счастья. И Ничего-ничего не нужно, только покачиваться вот так, на упругом сиденье и ждать близкой радости. Вдруг стук в левое окошко. Смотрит там синюшное лицо с закрытыми глазами. С пышных пёгих усов свисают капустные лохмоти. Рука с перстнем поправила галстук, а тот зашевелился. Не галстук это, змея. И справа тоже стук. Дернулась, а там пьявец с бородой ярко-красного цвета, глядит на нее проникновенно, разевает рот, да еще и руку плавно отводит, но ничего не слышно, только стук в стекло. Так, так, так. Так, так, так. Одно Одновременно сныпочки прекратились. Она даже не очень испугалась, когда на бедной Лизе увидела в третьем ряду партнера знакомую плешь и сияющий ненавистью взгляд из-под сросшихся черных бровей. Знала, что рано или поздно он объявится, была внутренне готова и осталась довольна своей выдержкой. Но после спектакля, когда из бутонов вдруг высунулась змеиная головка с точно такими же неистовыми маленькими глазками, кошмар обрушился вновь, с еще большей тяжестью. Если б не милый, трогательно влюбленный девяткин, -р -р -р -р -р, об этом лучше не думать. Двое суток потом она не давала себе спать, зная, чем это закончится. На третий усталость возобладала и, конечно, ужасное пробуждение с криком, с судорожными рыданиями и котой. С тех пор каждую ночь одно и то же. Старый петербургский сон, в котором отныне еще поселилась и змея. В дуртуаре балетного училища перед сном Маленькая Лиза часто изображала перед подругами героинь, которые умирают от медленно действующего яда, как Клеопатра, или от чехотки, как дама с камелиями. Закалывающаяся кинжалом Джульетта тоже годилась, потому что перед тем, как зарезаться, она произносит трогательный монолог. Приятно было лежать с закрытыми глазами и слушать, как всхлипывают девочки. Они все потом пошли по танцевальной части. Некоторые даже достигли известности, но карьера балерины коротка. А Лиза хотела служить на театре до старости, как Сара Бернар, потому выбрала драму. Она мечтала упасть бездыханной на сцене, как Эдмунд Кин, чтобы увидела тысячи человек и чтоб думали, будто это пароли, но все равно рыдали, и чтобы последний вздох она испустила под аплодисменты и крики браво. Замуж Лиза выпорхнула рано, Играла принцессу Грёзу Саша Лейкин влюблённого принца Жофруа. Первый успех, первое опьянение всеобщим обожанием, в юности так легко спутать пьесу с жизнью. Конечно, разошлись очень скоро, актёрам нельзя жить вместе. Саша расстаил где-то в провинции, от него осталась одна фамилия, но героиня не может быть Лизой Лейкиной, и она стала Элизой Луантен. Если первый брак был всего лишь неудачным, второй оказался катастрофой. Опять-таки виновата сама, соблазнилась драматургии жизненного поворота, мишурой внешней эффектности, звучным титулом наконец. Мало ли актрис, которые вышли замуж только чтобы зваться ваше сиятельство или ваша светлость, а тут еще помпезней, ваше высокостепенство. Именно так полагалось титуловать супругу хана. Искандар аль-Таирский был блестящим офицером лейб конвоя старшим сыном владельца одного из кавказских ханств, присоединенных к империи в ярмаловские времена. Сарил деньгами, красиво ухаживал, был не собой, несмотря на раннюю плешивость, а плюс к тому по-азиатски пылок и речист, был готов пожертвовать ради любви всем, и сдержал слово. Когда начальство не дало разрешения на брак, подал в отставку, поставил крест на военной карьере, испортил отношения с отцом, отказался от своих прав в пользу младшего брата. Актриса, да еще разведенная, не могла стать супругой наследника, но годовое содержание от назначили очень приличное. Главное же, Искандер клялся не препятствовать сцене и соглашался на брак без детей. Чего еще, казалось бы желать? Актрисы-соперницы от зависти чуть не полопались. Лида Иворская в замужестве княгиня Борятинская даже из России эмигрировала. Княгинь-то в Петербурге а пруд ханша всего одна. Второе замужество распалось еще быстрее, чем первое. Немедленно после свадьбы и брачной ночи. Причина заключалась не в том, что от чрезмерного возбуждения супруг не сумел проявить себя надлежащим образом. Это как раз было трогательно, а в условиях, которые он выставил ей на утро. Статус ханши Альтаирской обязывает, строго сказал Искандер. Я обещал не препятствовать вашему увлечению театром и слово свое исполню, но вы должны избегать пьес, в которых вам придется обниматься или того пустить целоваться с мужчинами. Элиза рассмеялась, думая, что он шутит. Когда выяснилось, что муж совершенно серьезен, она долго пыталась его урезонить, объясняла, что в амплуа героини без объятий и поцелуев обходиться невозможно. Более того, сейчас входит в моду довольно откровенно показывать на сцене акт карнального торжества. Какого торжества, переспросил восточный человек, так выразительно скривившись, что Елизе сразу стало ясно проку от объяснений не будет. Того, которое у вас не получилось, вскричала она, имитируя великолепную Жемчужникову в роли Марфы Посадницы. И теперь уж не получится. Прощайте, ваше высокостепенство! Медовый месяц окончен. Свадебного путешествия тоже не будет. Я подаю на развод. Жутко вспоминать, что произошло дальше. Отпрыск древнейшего рода, прямой потомок Чингисхана, опустился до рукопрекластьва и казарменной брани. А потом кинулся к письменному столу, чтобы вынуть револьвер и застрелить оскорбительницу на месте. Пока он возился с ключом, перепуганная Элиза, конечно, убежала и в дальнейшем соглашалась встречаться с полоумным Чингизидом только в присутствии адвокатов. При свидетелях Искандер держался цивилизованно, учтиво объяснял, что развода никогда не даст, ибо у них в семье это считается страшным грехом, и отец лишит его содержания. Против жизни порузин не возражал и даже изъявил готовность при соблюдении супругой приличий платить ей алименты, отчего чего Елиза с брезгливостью отказалась. Слава богу, она в театре зарабатывала вполне достаточно. Свою дикарскую натуру Хан проявлял во время встреч наедине. Должно быть, он установил за женой слежку, потому что представал перед нею в самых неожиданных местах и всегда без предупреждения, выскакивал как чертик из табакерки. Ах так, говорил он злобно сверкая выпуклыми глазами, которые когда-то казались ей красивыми. Театр вам дороже моей любви. Прекрасно. На сцене можете вести себя как шлюха, это ваше дело. Но поскольку формально вы продолжаете оставаться моей женой, покрывать грязью мое древнее имя я не дам. Учтите, сударыня, любовники у вас могут быть только при свете рампы и на глазах публики. Всякий, кого вы пустите в свою постель, умрет, а вслед за ним умрете и вы. Правду сказать, сначала ее это не очень то пугало, Наоборот, прибавляло в жизнь огня. Во время спектакля, если любовная сцена, Елиза специально из-под тишка оглядывала зал, и если наталкивалась на испепеляющий взгляд брошенного супруга, играла с удвоенной страстью.